Но кожа все равно пощипывала от беспокойства при виде неровностей бледно бирюзовой воды, которая словно бесконечно растягивалась в бетонной емкости олимпийских размеров. Я не занималась плаванием несколько месяцев. Я думала, что помню основы, но вдруг нет. Сердце сжалось, и потребовались дополнительные усилия, чтобы набрать в легкие достаточно кислорода. Стало сложнее, когда Аль, когда я оказалась одна.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 но я пережила не один и не два, а целых три опыта близкой смерти. Мое сердце было разбито и раздавлено, но я продолжала дышать. Кошмары терзали меня почти всю жизнь, но я еще находила смелость мечтать. Я плавала, пока не заболели конечности, а потом еще некоторое время постояла в бассейне, наслаждаясь своим достижением. Я плавала одна целый час.